примечание первое берил минерал разновидностями которого в частности являются аквамарин и изумруд здесь имеется в виду распространенный светло бирюзовый оттенок берила